Глава 1. Ниева, маленький чёрный медвежонок, впервые увидел мир, в котором ему предстояло жить, в конце марта на исходе орлиного месяца. Но Зак, его мать, была уже пожилой медведицей, а потому любила поспать подольше, чтобы понежить свои ревматические косточки. Вот почему в эту зиму, в зиму рождения маленького Ниевы, она проспала необычные три месяца, а целых четыре, и Ниеве, Когда они вылезли из берлоги, было больше двух месяцев, хотя чаще всего медвежата начинают знакомство с лесной жизнью в шестинедельном возрасте. Зимовал Анузак в пещере у гребня высокого каменистого холма. И вот с этого-то гребня Ниева впервые посмотрел в долину. В начале солнечные лучи совсем ослепили его глаза, до сих пор не знавшие ничего, кроме густого сумрака пещеры. И поэтому он услышал, почуял и ощутил множество самых разнообразных вещей раньше, чем увидел их. Впрочем, музак тоже словно растерялась, обнаружив за стенами пещеры солнечный свет и тепло вместо холода и снега, и долго стояла на вершине холма, нюхала ветер и оглядывала свои владения. Уже 2 недели ранняя весна творила чудеса в прекрасном северном краю. которая тянется с запада на восток от хребта Джексона до реки Шаматтава, и с юга на север от озера Гоц до реки Черчил. Ещё час этот край был великолепен. С высокой скалы, на которой они стояли, он походил на безбрежное солнечное море, или ш кое, где ещё белели остатки высоких сугробов, намечённых зимними буранами. Их холм круто поднимался на широкой долине. Повсюду перед ними Насколько хватало глаз, простирались синевато-чёрные полосы леса. Мерцали озёра, ещё не сбросившие ледяной панцирь, блестели речки и ручьи, и начинали зеленеть луга над которыми поднимались благоуханные запахи земли. Нозак, чёрная медведица, жадно втягивала носом эти бодрящие запахи, обещавшие сытную и изобильную еду. Внизу в долине уже буйствовала жизнь. Почки на тополях набухли и должны были вот-вот развернуться. Из тёмной почвы пробивались сочные и нежные стебли трав, съедобные корни наливались соком. Подснежники, ранние фиалки и весенние красавицы тянулись к тёплому блеску солнца, приглашая Нузак и Неву на пир. За 20 лет своей жизни Нузак успела хорошо изучить все эти запахи. Восхитительный аромат елей и сосен, Резкий сладкий запах корневищ, водяных лилий и сочных луковиц, поднимавшийся над таявшим болотцем у подножия холма. А главное – победный, всепоглощающий, при исполненной жизни запах самой земли. Вдыхал эти запахи и не Ева. Его ошеломленное тельце впервые дрожало и трепетало от радостного волнения бытия. Еще минуту назад он был окутан темнотой и вдруг очутился в стране чудес. о существовании, которое он и не подозревал. Эти несколько минут необычайно много поведали ему о дарах, припасённых для него матерью природы. Он ещё ничего не знал, но в нём заговорил врождённый инстинкт. Он понял, что этот мир создан для него, что солнце и тепло существуют для него, и что сладостные запахи земли зовут его вступить во владение её плодами. Он сморщил бурый носишко, втянул ноздрями воздух, И познал острое благоухание всего, что было приятным и желанным. Кроме того, нева внимательно прислушивался, его настороженные ушки ловили музыку пробуждающейся земли. Даже корни травы словно пели от радости, и всю залитую солнцем долину заполняла тихая бормочущая мелодия, свидетельствовавшая о том, что покой этого мирного края ещё не нарушен появлением человека. Повсюду раздавалось журчание бегущей воды, и неохотно различал множество ещё незнакомых звуков, которые могли издавать только живые существа: чириканье воробьёв, серебристые трели малиновки внизу у болота, пронзительный радостный крик нарядной канадской сойки, отыскивающей место для гнезда в густой поросли бархатистых ёлок. А в бездонной высоте над его головой раздался резкий клякот, от которого он вздрогнул. На сей раз инстинкт сказал ему, что это опасность. Нузак подняла голову и увидела тёмный силуэт у писк. Огромный орёл парил между землёй и солнцем. Неева тоже увидела этот кружащий силуэт и прижался к матери. А Нузак, хотя она и была так старась, что потеряла половину зубов и стала хуже видеть, а в сырые и холодные ночи все её кости ныли, всё-таки по-прежнему испытывала ликующую радость, когда смотрела вниз. Её мысли носились далеко за пределы долины, над которой они проснулись. За стеной лесов, за самым дальним озером, за рекой и лугами лежали безграничные просторы, которые были её домом. И она различила глухой гул, который не уловили ушки Неевы, еле слышный рёв большого водопада. Именно этот дальний голос вместе с журчанием тысяч стремительных ручейков, вместе с шелестом ветра в елях и соснах, создавал весеннюю музыку, наполнявшую тёплый воздух. В конце концов Нузак шумно вздохнула, ласковым ворчанием позвала неё за собой и начала медленно спускаться по каменистому откосу. В золотом омуте долины было ещё теплее, чем на гребне холма. Нузак направилась прямо к болоту. Перед ними затрещав крыльями вспорхнула стайка рисовок, и Ниева чуть не перековыркнулся от неожиданности. Однако Нузак не обратила на них внимания. Гагара, увидев бесшумно ступающую медведицу, возмущенно крякнула, а затем испустила пронзительный крик, от которого у Ниевы шерсть стала дыбом. Но Нузак не обратила никакого внимания и на Гагару. Ниева все это заметил, он не спускал глаз с матери, И повинуясь инстинкту, готов был пуститься на утёк по первому её сигналу. И теперь в его круглой, смешной головёнке быстро зрел вывод, что его мать самое удивительное существо на свете, и уж бесспорно самое большое, то есть самое большое всего, что живёт и движется. Он пребывал в этом убеждении минуты две, а потом они приблизились к болоту. Раздалось громкое фырканье. с треск ломающихся веток, чавканье грязи под мощными ногами и гигантский лось, вдвое выше чем нузак, кинулся бежать прочь. Глаза у Неевы вылезли на лоб. А нузак и на лося не обратила ни малейшего внимания. И вот тут-то Неева сморщил носишко и рявкнул, как он рявкал на уши и подлатыю шея нузак в тёмной пещере и на палки, которые грыз там. Он вдруг понял замечательную вещь: Ему можно было рявкнуть на всё. На что ему же хотелось бы рявкнуть? Пусть даже на самое большое, потому что и те, кто был больше Нузак его матери, всё равно убегали от неё. Весь этот первый чудесный день нея в итоге делал открывал что-то новое, и с каждым часом в нём крепнула уверенность, что его мать, единовластная владычица всех этих залитых солнцем удивительных новых мест. Нузак была заботливой старой матерью, За свою жизнь она вырастила чуть ли не два десятка медвежат, и в этот день она не стала уходить далеко от холма, чтобы дать время немного затвердеть неёшенным подошвам на лапках неёвы. Почти всё время они оставались около болота и только заглянули в соседнюю чащу, где нузак ободрала когтями молодое деревце, чтобы они могли полакомиться скрытой под корой сочной губчатой массой. Мневе очень понравился этот десерт после плотного обеда из луковиц и корней, и он попытался сам ободрать соседнее деревце. К вечеру нузак наелась так, что её бока стали совсем круглыми, а неева, который кроме материнского молока перепробовал множество новых и вкусных вещей, стал похож на готовый лопнуть гороховый стручок. Ленивая старая нузак выбрала на гретой заходящим солнцем белый валун и прилегла возле него дремануть. А Ниева отправился искать приключения в одиночку и вскоре столкнулся со свирепым жуком. Это был гигантский рогач, дюйма два длиной. Его грозные челюсти были и сине-черными и загибались, как железные ключи. Ярко-коричневые жесткие крылья блестели на солнце, точно металлическая броня. Ниева припал к земле и не сводил глаз жука. Сердце его отчаянно билось. Жук был от него в двух шагах и... двигался прямо на него. Эта задача наивозмутила не его. Все остальные живые существа, встреченные в этот день, убегали от него, а жук не захотел. Рогач двигался вперёд, перебирая шестью ногами и прищёлкивал. Это прищёлкивание Неев услышал очень хорошо. В медвежонке взыграла воинственная кровь к суменитика, его отца, и он осторожно протянул вперёд лапу. В тот же момент чагавасся Жук преобразился самым страшным образом. Его крылья загудели, как круговая пила, челюсти раскрылись так, что могли бы защемить палец взрослого мужчины, и он весь завибрировал, словно исполняя боевой танец. Нева поспешно отдёрнул лапу, и несколько секунд спустя чегавасы успокоился и опять пошёл вперёд. Нева, разумеется, не мог знать, что поле зрения жука не превышает 4 дюймов. а по таву совсем растерялся. Однако сын такого отца, как Суменитик, даже в возрасте девяти недель никак не мог уступить победу без боя. С мужеством отчаяния Неева снова протянул лапу, и, к несчастью для него, один из его маленьких коготков опрокинул Чагиваса на спину и прижал к земле так, что жук уже не мог ни гудеть, ни щелкать. Медвежонка охватил неистовый восторг. Он принялся медленно-медленно подтягивать лапу к себе, и вскоре жук очутился прямо под его острыми зубками. И тут Неева понюхал свою добычу. Чагаваса не упустил удобного случая. Мощные челюсти сомкнулись, и Нузак была внезапно разбужена отчаянным воплем. Она подняла голову и увидела, что Неева катается по земле, словно в припадке. Он царапал землю, рычал и фыркал. Нозак несколько секунд задумчиво смотрела на сына, затем поднялась и направилась к нему. Большая материнская лапа перевернула не его на спину, и Нозак увидела, что в нос её отпрыска впился чегавьес. Распластав не его на спине, так что он не мог пошевелиться, Нозак захватила жука зубами и принялась медленно их сжимать, пока чегавьес не разжал челюсти. И тогда она его проглотила. До самых сумерек Нея старался утешить боль в носу. Когда начало смеркаться, нозак привалилась к большой скале, и Нея выплотно поужинал. А потом он свернулся в изгибе её большой тёплой лапы, словно в уютном гнезде. Нос у него всё ещё побаливал, но медвежонка счастливее его не нашлось бы на всём свете. После своего первого дня в лесу он чувствовал себя необыкновенно мужественным и бесстрашным, хотя отроду ему было всего 9 недель. Он посмотрел мир Он увидел очень много нового, и если не сумел победить жука, то всё равно показал себя с самой лучшей стороны. Глава вторая. В эту ночь Нева перенёс же жтоки приступ миступаю, или проще говоря, у него сильно разболелся живот. Представьте себе, что младенец, привыкший только к материнскому молоку, вдруг накинется на бифштекс. А именно это и сделал Неев. Обычно такой переход к твёрдой пище происходит у медвежат постепенно и на месяц позже, но природа словно нарочно припадала Невее к курсу скоренного обучения, как будто сознательно готовя его к той тяжкой и неравной борьбе, которая поджидала его в недалёком будущем. Несколько часов Нева вопил и ныкал, а нузак массировал носом его опученный животик. Наконец его утошнило, и он почувствовал себя лучше. После этого он крепко уснул. Когда же он проснулся и открыл глаза, их ослепило красное пламя. Накануне солнце весь день было золотое, сверкающее, далёкое, а теперь впервые он увидел, как оно встаёт над горизонтом весенним северным утром. Это солнце было алым, как кровь, и поканя я его смотрел, оно быстро поднималось из-за края земли, так что вскоре его срезанный низ закруглился, и оно превратилось в огромный непонятный шар. Сначала медвежонок подумал, что это какое-то живое существо, какое-то чудовище, которое подбирается к ним по вершинам деревьев, и с негромким визгом вопросительно покосился на мать. Однако ножак ничуть не испугалась странственного шара. Её большая голова была повернута к нему, и она довольно щурилась. В эту минуту неё воощутил приятное тепло исходившее от этого шара. И несмотря на пережитый испуг, блаженно заурчал Скоре солнце изоала вновь стало золотым, и вся долина вновь наполнилась радостным бегением жизни. Ещё 2 недели после этого первого солнечного восхода, который довелось увидеть Нееве, но зака оставалась возле гряды каменистых холмов и целыми днями бродила вокруг болотца. Затем, когда Нееве исполнилось 11 недель, она обратила нос в сторону далёких чёрных лесов и отправилась в летнее странствие. Подошвы Неевы загрубели, и он весил уже добрых 6 фунтов. Неплохая прибавка, если вспомнить, что в первый день его жизни его вес был меньше 1 фунта. Именно с того дня, как Нузак отправилась в свой поход, и начались настоящие приключения Неевы. В глухих таинственных чащах ещё попадались сугробы, даже не начинавшие таять, и первые 2 дня Неева всё время хныкал, тоскуя по солнечной долине. Они прошли мимо водопада, и Неево впервые узнал, с какой бешеной силой может мчаться вода. Всё темнее, мрачней и глуше становился лес, по которому шла Нузак. В этом лесу Неево получил первые охотничьи уроки. Нузак уже далеко углубилась в низины между хребтом Джексона и водоразделом, с которого берут начало притоки Шамоттавы. Ранней весной эти места превращаются в настоящий медвежий рай. Когда Нузак не спала, Она бежишь-то ли разыскивала пищу, то копала в земле, то переворачивала камни, то разламывала на мелкие кусочки гнилые стволы и пни. Любимыми её лакомствами были, несмотря на их малую величину, крохотные серые лесные мыши, и не ева только дивился, видя, какими стремительными становились движения у старой и неуклюжей матери, когда ей попадался на глаза живой серый комочек. Иногда нузак удавалось по завтракать целым выводком, прежде чем мыши успевали разбежаться. Кроме того, она поедала ещё по зимнему сонных лягушек и жаб, муравьёв, которые валялись в древесной трухе, скрюченные и неподвижные, а иногда и шмелей, шершней и ос. Ева, конечно, тоже перепробовал все эти медвежьи блюда. На третий день нузак откопала большой сморщившийся ком зимоующих уксусных муравьёв. Ком этот был величиной в два кулака взрослого мужчины, и Ниева в досталь полакомился кисловато-сладкими муравьями, которые показались ему удивительно вкусными. По мере того, как дни становились все теплее, съедобные существа, прятавшиеся под камнями и валежником, оживали и уже сами выбирались на свет. Теперь Ниева познал волнующую страсть самостоятельной охоты. Он встретился еще с одним жуком и убил его. Он поймал свою первую лесную мышь. В нём стремительно развивались черты характера, унаследованные от суменитика, его старого забеяки-отца, который жил через 3 долины к северу от них и никогда не упускал случая затеять драку. Когда Неяве исполнилось 4 месяца, это произошло в конце мая. Он спокойно ел пищу, которую ни за что не смогли бы переварить желудки большинства медвежат его возраста. И от кончика его нахального носишки до кончика короткого хвоста в нём не нашлось бы ни капли трусости. Он весил в это время 9 фунтов и был чёрен, как трубочист. Однако в первую неделю июня произошло роковое событие, которое положило начало великой перемене в судьбе Неевы, и случилось оно в такой тёплый, ласковый солнечный день, что Музак сразу же после обеда улеглась дремать. К этому времени они уже выбрались из густых лесов и бродили по долине, в которой между длинных белых песчаных кос петляла по камушкам мелкая речушка. Невемень не спал ось. У него не было никакого желания дремать в такой чудесный день. Он глядел на окружающий удивительный мир круглыми, любопытными глазёнками и слышал его неумолчный манящий зов. Он посмотрел на мать и взвизгнул: Ему по опыту было известно, что Нузак будет лежать так много часов, если только он не куснёт её за пятку или за ухо. Ну и тогда она только заворчит на него и снова погрузится в сон. Это ему надоело. Ему хотелось чего-нибудь более интересного, и с внезапной решимостью он в поисках приключений затрусил прочь от спящей Нузак. В этом огромном золотисто-зелёном мире Нея был маленьким чёрным шариком. Почти одинаковой в длину и в ширину. Он спустился к речке и поглядел через плечо. Отсюда он ещё видел нузак. Потом его лапы погрузились в мягкий белый песок широкого пляжа, и он забыл про мать. Дойдя до конца пляжа, медвежонок вскарабкался по зелёному откосу. Молодая травка нежила его подошвы, как бархат. Тут он принялся переворачивать небольшие камни в поисках муравьёв. Потом он вспугнул земляную белку и двадцать секунд гнался за ней, почти не отставая. Несколько минут спустя прямо перед его носом вспрыгнул большой кролик, и он помчался за ним, но вопус, в опус в десять длинных прыжков добрался до зарослей и скрылся в них. Ниева сморщил нос и визгливо зарычал. Никогда еще кровь суменитика не бушевала в нем с такой силой. Ему не терпелось вцепиться во что-нибудь. Впервые в жизни ему хотелось подраться. Всё равно с кем? Он был похож на мальчишку, который получил в подарок на Новый год боксёрские перчатки и не может найти себе противника.